Глава 15. Таня. Руслан придерживает для меня дверцу внедорожника и ждет, когда я расположусь на заднем сиденье. Мне кажется, что этот вечер никогда не закончится. Чудо больно пинает пяточкой в правый бок. Я не сдержанно охаю, хватаясь за живот. — Все нормально, Тань, — обеспокоенно спрашивает Руслан. Закусываю губу и морщусь. Доченька не на шутку разошлась. «Неужели она и в самом деле чувствует присутствие отца и реагирует на его голос?» «Малышка шевелится, очень активно», — «тихо говорю я, улыбаясь». Руслан переводит глаза на мой живот, и в его взгляде мелькает нечто такое, что заставляет сердце биться сильнее. «Я бы хотел, чтобы она была моя», — вспыхивает воспоминание, от которого по коже проносится табун мурашек. «Правда, все хорошо?» «Я киваю». «Мы едем или нет?» — слышится недовольный голос Алисы. «Не хватало, чтобы еще роды начались этим вечером. Будь я на ее месте, наверное, тоже бы нервничала и ревновала, что мой мужчина уделяет внимание другой. Но Алисе совершенно не за что переживать. Наша связь с Русланом в прошлом. Он просто настоящий мужчина, который уважительно относится к женщине. Мне еще рано рожать. Кладу сумку рядом с собой» и дарю Руслану еще одну смущенную улыбку. Желание выйти из машины становится нестерпимо сильным, но раньше нужно было отказываться. Сабуров закрывает дверь и садится за руль. — Что с тобой сегодня происходит? — строго спрашивает он, повернувшись к Алисе. Девушка поджимает губы и отворачивается. — Извини, нервы, — сухо бормочет она. — Домой хочу. Сабуров шумно вздыхает. Машина плавно трогается с места, А я молюсь, чтобы мы не попали в пробку, и я поскорее оказалась дома. Чувствую себя неловко. И зачем только Руслан настоял, доехала бы нормально на такси. Не первый же раз. Всю дорогу Сабуров то и дело поглядывает на меня через зеркало заднего вида. Но я старательно делаю вид, что сосредоточена видом ночного города за окном. Дочка активно ведет себя. Обожаю, когда она копошится внутри. Непередаваемые ощущения. Телефон в сумочке вибрирует. «Это мама». Переживает, добралась ли я до дома. Отвечаю, что еду и наберу, когда буду на месте. Кладу телефон в кармашек сумки и рассматриваю Руслана. Они замечательно смотрятся с Алисой. Мы подъезжаем к моему дому, и я слышу, как Алиса облегченно вздыхает. Неужели ее так напрягает мое общество? Выхожу на улицу, придерживая рукой живот. Сабуров тоже выходит и предлагает проводить до подъезда, но я заверяю его, что это лишнее. Мельком смотрю в перекошенное лицо Алисы, и по спине пробегает волна новых мурашек. Неприятных. Не хочу с ней больше пересекаться. — Пока, Тань. Был очень рад тебя увидеть. Сообщишь, как родишь? — спрашивает Руслан. Не понимаю, зачем ему это нужно. Но если так необходимо... Через Машу натягиваю улыбку, и смотрю в сторону машины, в которой осталась Алиса. Представляю, как она будет рада, что у Сабурова появилась внебрачная дочь. Вдыхаю приятный аромат туалетной воды Руслана и немного прикрываю глаза. Когда же он уедет из России и перестанет мелькать у меня перед глазами? Спасибо, что подвез, пока. Пока, Тань, улыбается в ответ Руслан. Иду к подъезду, не чувствуя ног. Слышу, как хлопает дверца, и спустя несколько секунд внедорожник трогается с места. Наконец-то. А стала стало дышать. Надеюсь, он действительно скоро улетит из России. «Сейчас, моя хорошая», — разговариваю я с чудом, вытаскивая ключ из сумки. «Охренеть!» — слышу позади голос Игоря и вздрагиваю, роняя ключ. «А я не поверил матери, когда она сказала...» что соседка видела, как тебя какой-то мажор выкатывает на дорогой тачке. А это оказывается правда. Игорь выглядит обескураженным. Безумный взгляд бегает по моему лицу, и на мгновение я забываю о ключе, который лежит под ногами. Делаю шаг назад и, запнувшись, едва не падаю. Ты зачем пришел? Паника сдавливает горло. Я едва выговариваю слова. В руках у Игоря букет цветов, но взгляд такой, будто он его не подарить пришел а отхлестать ими. «Пошли в квартиру, поговорим». Приближается он, и я улавливаю запах алкоголя. Снова пил? Мне страшно оставаться наедине, когда он в таком состоянии. Что ему от меня нужно? Я же сказала, что мы с дочкой не имеем к нему никакого отношения. «Игорь». Закусываю губу и опускаю глаза на асфальт. Со своей расторопностью вряд ли успею схватить ключ, открыть дверь и скрыться за ней, как в прошлый раз. — Уже поздно. Ты снова пришел пьяным. Давай поговорим в следующий раз. Предпринимаю попытку оттянуть момент нашего разговора. — Я почти час тебя ждал. Соседка сказала, что ты куда-то ушла. Но все вечера проводишь дома. Видимо, не все, да? Где шлялась Таня? С ним была? Не вступать в диалог. Ничего не говорить. Стучит в висках. Присаживаюсь на корточке и тянусь к ключу поднимаю его. Игорь с ухмылкой наблюдает за моими движениями. «Никуда ты не пойдешь или вместе пойдем, поняла?» Резко хватает меня за руку, а я громко вскрикиваю. «От страха! Больно не делает, но мне неприятно, что дышит перегаром и прикасается ко мне. Отпусти, я не обязана перед тобой отчитываться». «Ну давай, скажи, что на такси приехала, и это водитель вышел тебя проводить». «Ты не в себе. Пожалуйста, отойди». Прошу я дрожащим голосом. Я так напугана, что даже не обращаю внимания, как к подъезду подъезжает какая-то машина, и из нее выходит человек. «Давай сюда ключ. В квартиру поднимемся. Хватит от меня бегать!» — рявкает Игорь. «Да, я обидел тебя. Но что теперь на каждом углу будешь говорить, что это не мой ребенок?» — больно тычет пальцем в живот. «И от вещей, которые моя мать принесла, чтобы не смела отказываться. Она деньги потратила на внучку» а ты носом воротишь». «Ну-ка, отошел от нее». Слышу за спиной голос Руслана и от облегчения едва не плачу. «Руки убрал, я сказал». «Руслан?» Выдыхаю я, не верю, что он вернулся. соборов выглядит злым. Смотрит на Игоря, как на таракана, которого мечтает раздавить. Однажды он уже ударил моего бывшего жениха. И сейчас я бы с радостью посмотрела на это еще раз. Хочу, чтобы Игорь забыл ко мне дорогу раз и навсегда».